— У тебя хватит низости придумать такое, — воскликнула она, раздосадованная тем, что все идет не так, как она наметила. — Да если бы в тебе было хоть немного благородства, ты бы... ты бы вел себя как... Ну, словом, посмотри на Эшли Уилкса. Мелани ведь не может иметь детей, и он... Образцовый джентльменчик этот Эшли, — докончил за нее Ред, и в глазах его появился странный блеск. — Прошу, продолжай свою речь. —